Елена Петровна Блаватская. Кошмарные рассказы. О жалобное больше нет, о сладостное больше нет, о чуждое мне больше нет. У мхом поросших берегов ручья один внимал я аромату дикой розы. В ушах моих немолчный звон стоял, из глаз моих струились слёзы. Сомнения нет. Всё лучшее прошло. Насажень в глупь погребено тобой на уморе. Теннисон, драгоценность. Кармические видения. Лагерь полон боевыми колесницами, ржущими лошадьми и толпами длинноволосых воинов. Королевская палатка безвкусно в своём варварском великолепии. Её льняные покровы провисают под тяжестью оружия. В центре возвышенное сиденье, покрытое шкурами, и на нём восседает рослый, свирепого вида воин. Он рассматривает пленников, которых по очереди подводят к нему и судьбу их решает каприз безсердечного деспота. Вот перед ним новая пленница. Она обращается к нему со страстной искренностью. Он же внимает ей со скрытой яростью, И глаза на мужественном, но свирепом и жестоком лице Наливаются кровью и неистово вращаются. А когда он подается вперед, пристально, И с ненавистью вперясь в нее взглядом, Весь его облик, спутанные пряди волос, Свисающие на сдвинутой брови, коренастый торс с мощными мускулами и две большие руки, опирающиеся на щит, стоящие на правом колене, подтверждает замечание едва слышным шепотом, сделанное седовласым воином своему соседу. Немногие милости получит эта святая пророчица из рук Флодвига. пленица, стоящая между двумя бургундскими воинами, лицом к бывшему князю салических франков, а ныне королю всех франков. Старая женщина, серебристо-белыми растрёпанными волосами, спадающими на костлявые плечи. Несмотря на глубокую старость, её высокая фигура стройна, а вдохновлённые чёрные глаза смотрят гордо и бесстрашно в жестокое лицо вероломного сына Хилдерика. Ах, король, говорит она громким звонким голосом. Вот сейчас ты велик и могуч, но дни твои сочтины, и править тебе всего лишь 3 лета. Злым ты родился, вероломным ты был со своими друзьями и союзниками, ни одного из них лишив законной короны убийца своих ближайших родственников ты добавляющий к ножу и копью в открытом бою кинжал яд и предательство берегись ты дурно обращаешься со слугой нерфус ха-ха-ха старая карга из преисподней заявляет король со злой угрожающей усмешкой Конечно, ты выползла из чрева своей матери-богини. Ты не боишься моего гнева. Это хорошо. Но и мне нечего бояться твоих пустых проклятий. Мне, крещённому христианину. Так-так, отвечает Сивила. Все знают, что Хлодвиг отрекся от богов своих отцов, что он потерял веру в предостерегающий голос белого коня солнца, что в страхе перед алиманами он склонил колени перед назарейским служителем Ремегиусом в Реймсе. Но стал ли ты в новой вере более праведным? Разве после своего отступничества? Ты не убил столь же хладнокровно, как и до него, всех своих сподвижников, веривших тебе. Разве не ты дал слово Алариху, королю вестготов? И не ты же убил его из-под тишка, вонзив копьё в спину, когда он отважно сражался с врагом? Это твоя новая вера и новые боги учат тебя? Даже теперь вынашивать в своей чёрной душе гнусные замыслы против Теодориха, нанёсшего тебе поражение. Берегись, Хлодвик, берегись. Ибо теперь боги твоих отцов поднялись против тебя. Берегись, говорю тебе. Ибо женщина свирепо кричит король Женщина, прекрати свои безумные речи и отвечай на мой вопрос. Где сокровища рощи, накопленные твоими жрецами сатаны и спрятанные после того, как они были разогнаны святым крестом? Ты одна знаешь. Отвечай, или клянусь небесами и преисподней, я навсегда втолкну в глотку твой поганый язык. Она не обращает внимания на угрозы и продолжает так же спокойно и бесстрастно, будто ничего не слышала. Боги говорят Хлодвик, что ты проклят. Хлодвик, ты будешь вновь рождён среди своих теперешних врагов и будешь мучиться страданиями, которые причиняешь своим жертвам. Вся мощь и слава, что ты отнял у них, будет маячить перед тобой, но ты никогда не достигнешь её. Ты будешь Прорицательница не успевает договорить. С ужасным проклятием, припав подобно дикому зверю к своему покрытому шкурой сиденью, прыжком ягуара, король обрушивается на неё и одним ударом сбивает с ног. А когда он заносит своё острое смертельное копье, свитая племени почитателей солнца, заставляет воздух зазвенеть последним проклятием. Я проклинаю тебя, враг Нерфус. Да будут муки твои десятикратно тяжелее моих. Пусть великий закон воздаст. Тяжёлое копье падает, И пронзив горло жертвы, пригвожждает голову к земле. Горячая, алая струя вырывается из зияющей раны, покрывая короля и воинов несмываемой кровью.